Прелести принадлежности к Калинам не ограничиваются дорогими автомобилями и впечатляющими кредитками. — Эй! — позвал высокий, приставив ладонь к стеклу, чтобы лучше видеть. — Мы уже все. Спасибо. — Не за что, — ответила я и, внутренне сжавшись, потихоньку, осторожно нажала на газ. Сколько раз я ездила по этой дороге до дома, и все равно упорно лезут в глаза выльнившие от дождя объявления — На каждом телеграфном столбе, на каждом указателе бьют наотмашь, как пощечины. Заслуженные пощечины. Моментально всплыла та самая мысль, которую я резко оборвала на заправке. На этой дороге от нее не отделаешься. Как отделаться, когда лицо моего любимого механика возникает перед глазами снова и снова через равные промежутки? Мой лучший друг, мой Джейкоб. Это не его отец придумал расклеить повсюду объявления, вопящие «Вы видели этого мальчика?» Это мой папа, Чарли, напечатал постеры и наводнил ими город. Причем не только Форкс, но и Порт-Анджелес, Секвим, Хоквиам, Абердин, весь Олимпийский полуостров. Заодно позаботился, чтобы такое же объявление висело в каждом полицейском участке штата Вашингтон. В его собственном участке под поиски Джейкоба отвели целый пробковый стенд, который к великому папиному огорчению и неудовольствию все равно пустовал. Огорчение, впрочем, ему доставлял не только пустой стенд, Гораздо больше папу расстраивало поведение Билли, папиного лучшего друга, отца пропавшего Джейкоба. Почему он не принимает более активное участие в розысках шестнадцатилетнего беглеца? Почему отказывается вешать объявление в лапуш резервации, где жил Джейкоб? Почему смирился с исчезновением, как будто ничего и сделать-то не может? Почему, твердит, Джейкоб, уже взрослый, захочет, сам вернется? Я его тоже расстраиваю, потому что я на стороне Билли. Я не вижу смысла клеить объявление. Мы сбили в курсе, куда, так сказать, делся Джейкоб, и прекрасно знаем, что мальчиком его точно никто не видел. При виде объявления у меня ком встает в горле, и слезы жгут глаза. Хорошо, что Эдвард уехал на охоту. Заметив, как мне плохо, он бы тоже начал переживать. Мне очень, конечно, удобно, что сегодня суббота. Поворачивая к дому, я обратила внимание на папину патрульную машину, припаркованную во дворе, Опять пропускает рыбалку. Все еще обижается из-за свадьбы. Значит, домашний телефон отпадает. Но мне очень нужно позвонить. Поставив машину рядом с памятником «Шевроле», я вытаскиваю из бардачка сотовой, выданной Эдвардом на случай крайней необходимости. Набираю номер, приготовившись тут же нажать «Отбой», если что. «Алло!» — раздается в трубке голос сета Клируотера — И я облегченно вздыхаю. Боялась нарваться на его старшую сестру Ли. Выражение «она же тебя не съест» категорически не про нее. Здравствуй, сет, это Белла. Здорово, Как дела? Задыхаюсь от слез, кто бы успокоил. Нормально. Звонишь узнать, какие новости? Ты у нас ясновидящий? Да нет, куда мне до Элис? А с тобой все и так понятно. Шутит. Из всей стаи квилетов, обитающих в Лапуш, Он один способен называть кого-то из Калинов по имени, а тем более прохаживаться насчет моей почти всевидящей будущей невестки. Ну да, есть такое, признала я, и, наконец, решилась спросить, как он. Вздох в трубке, все так же. Разговаривать не хочет, хотя нас слышит, мы же знаем. Пытается не думать по-человечески. Ну, ты понимаешь, живет инстинктами. Где он? Где-то на севере Канады, в какой точно провинции понятия не имею. Для него границы сейчас пустой звук, а он. Ну, хотя бы намек, а мне. Нет, было домой, не собирается. Прости. Я сглотнула. Ничего, Сет, я догадывалась. Просто ничего не могу с собой поделать. Ясно. У нас то же самое. Спасибо, что общаешься со мной, Сет. Представляю, как тебя остальные за это травят. Да уж, горячих поклонников ты среди них не найдешь. И глупо, по-моему. Джейкоб сделал свой выбор, ты свой. Он остальных не одобряет. Правда, твои постоянные подглядывания его тоже не сказать, что радуют. Ты же говоришь, он все время молчит, такнул я. От нас не скроешь, как ни старайся. Выходит Джейкоб в курсе, что я беспокоюсь. Даже не знаю, как с этим быть. По крайней мере, он знает, что я не умчалась на закат, забыв о нем навсегда. Он вполне мог решить, что я на это способна. Когда увидимся на свадьбе?» Я с трудом заставила себя произнести последнее слово. «Да, мы с мамой придем. Здорово, что ты нас пригласила!» Я улыбнулась, услышав столько радости в его голосе. «Пригласить клируотеров инициативы Эдварда. И я несказанно счастлива, что он об этом подумал. Сет мне просто необходим. Тоненькая, но все же ниточка к моему отсутствующему лучшему другу.